Дополнительное время. Глава 33. Муруани. С горя. Запил. МКС. Финал. Степан Романович. А, ну, Степан Романович! Чего тебе, только шабедали! Да не, кинь мьюзик! Степан Романович Глебов, командир 56-й долговременной экспедиции Международной космической станции подлетел к шкафчику около иллюминатора и достал оттуда свой черный плеер сони волкмен. На пороге живого модуля звезда парил борт инженер откосов и нервно покусывал губы. Глебов кинул плеер откосовукс степан романович Глебов потянулся посмотрел на часы было уже почти пять часов вечера в иллюминаторе виднелась земля. На рабочем ноутбуке высветилось напоминание: Заря, сверить. Глебов нацепил очки, пролетел по белому узкому коридору к Заре, начал проверять показания датчиков. В конце модуля красным пятнышком снова замаячил откосов. Он, сосредоточенно нахмурив брови, пялился в выключенный плеер. Чего, Вань? Мы это В Tranquility с ребятами финал досматриваем. Сейчас перерыв второй кончится. Джейми только ноут настроит. Виснет, сука. Откосов закусил губу. Ты как? Не надумал? Я пас. А, ну да. Откосов почесал затылок и из-под лоби посмотрел на командира. А, это еще. У тебя блютуз-то как врубить? На колонку хочешь? На колонку. Только не громко давай. Глебов взял из рук Откосова плеер И включил блютуз. Счастливым красным пятнышком тот снова исчез в конце белого тоннеля. Глебов продолжил сверять датчики. Издалека, как будто сквозь обшивку космического корабля, вгрызаясь в металлический каркас, послышался галактический синтезатор. Басы начали отбивать секунды вместе с драм-машиной. Глебов повернул голову на звук — С его переносицы слетели очки и в такт электрическим гитарам медленно поплыли в американскую половину корабля. Глебов застыл. Одно имя вертелось у него в мозгу. А из мозга оно будто действительно было, на самом деле было перед ним, улетало на кончик языка, стукаясь о зубы, не доходя до неба. Всего четыре слога, четыре шашка но одновременно с этим... Четыре огромных шага. Ма-ру-а-ни. Глебов открыл рот и шепотом, раздирая слово по слогам, произнес «Маруани». Степан Романович Глебов, будущий командир 56-й долговременной экспедиции Международной космической станции, вырос во Владивостоке, на улице Леонова, в красном кирпичном доме, с видом на другой красный кирпичный дом. Его отец — милиционер Роман. Дома был Ромой, на работе — Романом Григорьевичем, а для всех районных себя они называли Леоновцами. Просто дядей Ромой. Дядя Рома никогда не пил. Его жена, тетя Наташа, тоже никогда не пила. За эту несправедливость супруги расплачивались по-разному, но неизменно жестоко и всегда друг с другом. Тетя Наташа, например, вскоре после рождения сына Степы, перезнакомилась со всем милицейским участком тета а тет Дядя Рома отвечал ей тоже с глазу на глаз. После таких разговоров тетя Наташа предпочитала глаза прятать. Степа рос молчаливым ребенком. До десяти лет в его жизни все шло заранее известным и оттого нестрашным и понятным чередом. Степа вставал в семь часов утра, завтракал, чем Бог послал, шел в школу. В школе Степа старался задержаться до того времени, до которого позволяли приличие и его желудок. Возвращался домой и, наскоро поужинав с мамой, отец возвращался позже, садился делать уроки. За уроками... Он обычно засыпал. Общался он в течение дня только два раза, после уроков в школе с другом Женей и дома за ужином с мамой. В 10 лет жизнь Стёпы изменилась. В 10 лет мама принесла из больницы непонятный кричащий свёрток, а друг Женя дал Стёпе погонять свой плеер. В плеере была только одна группа, группа Space. Как обычно и бывает, для примирения двух супругов-леоновцев из Красного Кирпичного Дома требовалась самая малость. Весила малость при рождении 5 килограммов, из чего оба родителя сделали вполне закономерный вывод, что малость вырастет великаном. Рома Романович осветил небольшую квартиру на Леонова. Дядя Рома стал возвращаться с работы раньше, Тетя Наташа перестала гулять налево и направо, сосредоточившись на ребенке перед носом. Дома стало громче, жарче, красивей. Все чаще стали наведываться гости. Все танцевали вокруг Ромы, розового голого богатыря. Не танцевал только Степа. Он танцевал под спейс. С рождения брата количество разговоров Степы уменьшилась в два раза. Он перестал общаться с мамой за ужином. Чаще он брал тарелку в свою комнату и ел под электронные, звучащие как будто из космических глубин, биты. Он ложился под синтезаторный вой Дидье Муруани, вставал, слушая басы Янника Топа, и вся его жизнь до самого выпускного дня как будто складывалось в пять острых серебристых букв на незнакомом языке. «Спейс». Тогда же Степан Романович решил, что станет космонавтом. Его родители старели, его родной брат рос, но Степа не смотрел по сторонам. Он читал в библиотеке книжки о космосе, смотрел по телевизору передачи про космические полеты, спрашивал в школе у физика, про гравитацию, но чаще про ее отсутствие. Только глубокой ночью Степа позволял себе взглянуть в окно, туда, где среди далеких мерцающих звезд Дидье Моруани в скафандре перебирал клавиши. Там, далеко, не было ни его брата, ни мамы, ни папы. В глубоком космосе были только музыка и звезды. «Гоу! Гоу, глыба, мать твою, за ногу! Мяч, блин, отбирай!» Словониям фрикс. Where, «Where? are you going, then? Бол! Take away, fucking бол!» Словонские уроды. «Куда? Куда ты прешься? Мяч! Забирай, чертов, мяч!» В модуле «Транкуилити» было душно. Из колонок доносились мягкие переливы Дидье Муруани, Но, казалось, о группе Space все уже забыли. Перед небольшим ноутбуком парили три космонавта и кусали ногти. Дополнительное время началось с активной работы славонцев. Счет все еще был 3-3, но рвущийся вперед Конопчич всем своим видом показывал, что любое неаккуратное действие со стороны сборной России по футболу может привести к фатальному результату. Поэтому сборная России по футболу играла осторожно. Иван Баламошкин и Федор Колчанов пытались удерживать нападающих Славонии в центре поля, но те упорно вели мяч на защитников. Царь хмурился, Заяц подскакивал, Глыба не двигался с места, все были напряжены, удерживали мяч славонцы. Что такое? Вот, Вань, где видео? «Да не знаю». Иван Откосов рвал на себе волосы. Картинка на ноутбуке застыла в тот момент, когда Конопчич особенно грозно и как будто с какой-то злой хитринкой посмотрел на соотечественника Джвикчича. Джвикчич оскалил зубы в сторону ворот. Счет был 3-3. Ситуация была критическая. Джейми Олес, как главный на корабле механик по ноутам, вскочил с места — и начал барабанить кулаком по клавиатуре, широко выпучив глаза. Другой американец, Фостер Уиллис, стал летать из угла в угол. Наконец, откосов собрался с духом и поплыл, отталкиваясь от блестящих стенок, к командиру Глебову. Командир Глебов сидел в модуле «Заря» и методично перебирал в голове воспоминания из детства. Шепотом он безостановочно проговаривал мантру всей своей жизни. «Маруани!» В таком виде командира и застал Иван Откосов. «Степа!» — голос Откосова срывался на фальцет. «Степан романыч ЧП! У Американс Ноут! Каюк!» Степан Романович Глебов с трудом поднял глаза на борт инженера. «Завис! Завис! Сейчас буду! Гоу!» Откосов улыбнулся во весь свой широкий рот, понимающе кивнул и улетел счастливым красным пятнышком обратно во свое свояси. Глебов встал, выловил из гравитационного полета свои очки и полетел в американский модуль. Чем ближе он был, тем громче доносились всплески электронных гитар, перебиваемые стуком кулаков а ноутбук. Когда Глебов залетел в Tranquility, атмосфера в модуле была напряженной. Степан Романович оттолкнул Уоллеса, выключил ноутбук. В этот момент Фостер в полете ударился головой о металлическую ручку в стене. Затем включил. Английский комментатор снова стал плевать словами. «Мяч уже был у наших». оставченко Прикрытый с двух сторон, бежал от центра поля к воротам Словонцев. Глыба удовлетворенно улыбался. Джвикчич плавился от злости. «Перехватил! Ай, молодца! Сэнкс, Степан романович Глебов задержал глаза на экране. Откосов тихо сказал. «Может, все-таки это с нами?» «Не, Вань, я в купол». вылез обернулся и с уважением поглядел на командира. Глебов проплыл мимо болельщиков. Наверх, в обзорный модуль, в купол. Все шторы были открыты. Глебов увидел космос. Он подлетел к самому краю купола и вгляделся в черный горизонт. Снизу послышался крик американцев. Его перебили ускоряющиеся биты муруани, а футбол в голове Глебова сбил конец школы, университет и бог. Закончил школу Степан Романович Глебов с золотой медалью, но в последние годы группы Space для объяснения космоса, дома на Леонова, для объяснения всего того, что требовало объяснения, а объяснение требовало решительно все, стало не хватать. Муруани превратился в галактического провожатого, но вопросов становилось больше, и у электронной галактики не было на них ответов. Степа все так же хотел быть космонавтом, но теперь он мучился вопросом, а зачем? Он знал куда, знал сколько лететь и как, но не знал для чего ему это. Глебов чувствовал, что улететь должен, больше того, он этого хотел, но истоки чувства, его первопричину, он был найти не в состоянии. Так продолжалось до смерти Жени. В последние школьные годы, когда мириться с ревущим братом и вечно умиленными родителями стало совершенно невозможно, Степа переехал жить к Жене. Родители Степы этого, казалось, даже не заметили, а у Жени была только мама, странная, вечно читающая, довольно молодая, пугавшая этим Степу но в жизнь сына не вмешивавшаяся, как она любила говорить, принципиально. Вместе друзья слушали музыку, читали про космос, играли. Женя хотел быть летчиком. Перед сном, слушая подкрадывавшиеся клавиши муруани, они любили представлять, как будут передавать друг другу привет. Степа из космоса, а Женя с неба. В 18 лет Женя попал под машину. Это случилось накануне поступления. Степа уже подал документы и ждал результатов. Неделю он ни с кем не говорил. Он не слушал музыку, не думал о космосе и смотрел только на свои колени. Никого не осталось на земле, кроме Степана Романовича Глебова. На похоронах к Степе священник Ты был другом Жени? Стёпа неопределенно кивнул. Это это, наверное, очень тяжело. Священник посмотрел в глаза Стёпы, Стёпа смотрел в свои колени. На всё воля Божья. Кому такой Бог нужен? Ты знаешь? Священник положил руку Стёпе на плечо. Я раньше хотел петь, а потом и у меня умерли. Мама умерла. И я подумал, знаешь, вот если все это вместе есть, песни, и мама умирает, значит, наверное, так кому-то надо, жестокому, видимо, кому-то. И я долго, очень долго думал, кому. А потом понял, кому. Богу, Степа снисходительно улыбнулся, нету никакого Бога, там космос, научный факт. Космос, конечно, а за космосом Бог. Он жестоким только кажется, он мудрый и видит всё и тебя даже. Тебе его надо только найти. И Степа поднял глаза на священника. Священник улыбался. Была ночь, звезды светили необыкновенно ярко, за кладбищем шумел город. Тогда Степа решил, что найдет этого бога, этого жестокого и странного бога, подарившего ему Дидье Муруани и забравшего Женю. Степан Романович Глебов вглядывался в космос и ничего не видел. Он пролетел тысячи километров, поменял несколько экипажей, он видел звезды, планеты, но ничего похожего на Бога ему ни разу не встречалось. Где-то снизу доносились всплески аккордов, «Драм-машина» играла бас, где-то снизу кипела жизнь, американцы выкрикивали что-то по-английски, а от косов что-то сипел под нос, по-русски. Глебов взялся за голову и замычал. Перед его глазами проплывали годы со сверкающими буквами «Спейс». Степан Романович посмотрел на свои колени. За «Спейс» ничего не было. Не было смысла, бога, муруани в скафандре за синтезатором. Были только звезды, был только финал. Глебов закрыл глаза и ударил кулаком по лбу. Что-то все равно было, как будто сквозь серебристые электронные буквы пробивалось что-то знакомое и близкое. Командир Глебов не мог вспомнить, что это такое. Мама пролетала мимо под барабанный стук галактических гитар. Улыбаясь подбитым глазом, отец вышагивал глухой бит драм-машины, представляя руку к козырьку фуражки. Красный кирпичный дом на улице Леонова разбирался на кубики, атомы электронных звуков. Смешиваясь с кирпичиками-атомами красного кирпичного здания напротив, Женя пролетал мимо на самолете, а дымный хвост от самолета передавал Стёпе привет, и голосом священника начинал что-то тихо петь по-английски. И мама Жени раскрывала книжку, а буквы летели из нее, как клавиши Дидье Муруани, в белом облегающем скафандре. Командир Глебов задыхался. Люди остались на земле, никого не осталось в космосе, кроме Степана Романовича Глебова. Остался только Степа. — Степан Романович, а можно, как в прошлый раз? Ну, turn on, turn off, а? Зависла опять. В купол залетел Откосов. Он часто моргал и тяжело дышал. — Вань, а! Командир Глебов взял Откосова за ворот футболки. — Бог есть. Бог? Бог. Откосов сглотнул. «Это вопрос философский. Я вот не верю, но...» Быстро добавил Откосов. «Может, и есть. Зависит от, можно сказать, точки зрения». Иван выдержал философскую паузу. «А футбол, Степан Романович?» «Поправите». «Поправлю. Иди». Глебов отпустил было Откосова, но вдруг что-то вспомнил. «Подожди». «А? Зачем ты хиромантию эту на плеере поставил?» Так там группа была, космос, я такую не знаю, но подумал, что концептуально будет выруби. Окей. Мне тоже, если по совести, не очень, тягомотина какая-то, в башке пиликает аж. Глебов отпустил борт инженера Он исчез несколько озадаченным, но все же счастливым красным пятнышком где-то внизу. Степан выдохнул, попробовал собрать мысли в кулак. Муруани замолчал. Командир Глебов в последний раз посмотрел в иллюминатор. Земля плыла перед Степаном Романовичем, а звезды освещали ему проход. Командир Глебов прижался рукой к стеклу. Космос ответил ему вспышкой солнца. В модуле «Транквилити» было как никогда опасно дышать. Фостер ускорил свой полет по отсеку, и теперь стукался в три раза чаще. Уоллес гипнотизировал глазами клавиши ноутбука, а Откосов, как ему казалось, посидел. Игра зависла на едкой штуке комментатора. Обращенный к поминутно прыгавшему от одной штанги до другой вратарю Давыдову, ситуация накалилась до предела. Иногда понять, кто ведет мяч, было решительно невозможно. Мяч сейчас вели наши. Зимин! передавал пас Нготомба, бежавшему к флангам славонцев практически по бровке. Лицо Зимина изображало решительность и отвагу. Лицо Нготомба изображало музыкальный инструмент гобой. Шли последние минуты первого тайма дополнительного времени. Нервы висели под потолком. В модуль пролетел Степан Романович Глебов. Иван Откосов, Фостер Уиллис и Джимми Уоллес вытянулись по стойке смирно и с мольбой в глазах уставились на командира. Глебов изящно проплыл мимо них всех к ноутбуку, выключил его, космонавты задержали дыхание, затем снова включил, космонавты выдохнули. Из экрана полился нервный голос комментатора. Мяч удерживали в защите наши. Заяц, подскочил на месте и перекинул мяч Глыбе. Глыба сглотнул и побежал навстречу славонцу Дюжему. Дюжий сглотнул и побежал навстречу Глыбе. Степан Романович Глебов начал что-то вспоминать. Чтобы не сбить мысль, он решился уже вернуться обратно, в звезду, как Фостер, тихо подлетев к нему, заискивающе спросил. Степан Романович, sit with us, please. Look, what глыба gets up? Real rock. Rock? True rock. Степан Романович, сядьте с нами, пожалуйста. Смотрите, что глыба творит. Реальная скала. Скала? Настоящая скала. Глебов протиснулся между двумя американцами, откосов обиженно подумал про Бога, и начал смотреть матч. На поле шла война славонцы снова отобрали мяч. Джвигчич готовился к реваншу. Вратари буравили глазами нападающих, а нападающие не отрывали глаз от мяча. Счет был все еще 3-3. Первый тайм дополнительного времени заканчивался. МКС болела за русских. Командир Глебов наконец-то вспомнил. Больше ему не нужны были группа «Спейс», «Дидье Муруани», «Космос». Глебову не нужен был даже «Бог». Командир вдруг понял, что, преодолевая сотни километров на пути к звездам, он от своего бога только удаляется. Командир Глебов тихо про себя шепнул. «Давай, Ром, давай!» Его шепот стал разрастаться и перерос в крик. Степан Романович ударил кулаком по клавишам ноутбука, но ничего не остановилось. Комментатор все так же плевался словами. Болельщики с далеких земных трибун все так же галдели и только глыба ударил по мячу в сторону бегущего Левея Феева. Командир Глебов от восторга вскрикнул и обнял Фостера Уоллеса. Уиллис расплакался, а откосов закусил губу. МКС смотрела финал чемпионата мира по футболу. МКС болела за русских. Роман Романович Глыба выдохнул от хорошего паса, улыбнулся и мельком посмотрел на небо. В его голове ворочались камни мыслей. Глыба думал о скользком взгляде Джвикчича, о мече, который Виктор Феев уводил все дальше в глубь Словонской обороны. Глыба утер ладонью со лба пот и вспомнил, как еще совсем маленьким бегал по дому, стукаясь о дверь в комнату брата. Степа никогда ему не открывал. Он слушал электронную музыку, которая Роме никогда не нравилась, и мало бывал дома. А потом вообще ушел, фамилию поменял, Глебов. пф Роман Романович фыркнул. Зато дальше космонавтика, звезды. Глебов вгляделся в небо, и представил сияющий космолет с таинственным названием «МКС». Камнем упала в голову приятная мысль. Может, он там, наверху, в скафандре с электрогитарой, смотрит на него, на маленького Рому-Глыбу. Он, наверное, болеет за него, его брат Степа. Вдруг сзади до слуха Глыбы донесся надрывный крик. «Ром, не ага! И Роман Романович Глыба снова сосредоточился на игре. Счет все еще был 33 Пенальти. Шел дождь. Не такой непроливной, когда Майн выходит из берегов и подтопляет новые домики, выстроенные в длинные ряды на Шванхаймер-Дюне. Сначала штат Тратт, хотел сдавать их начинающим самостоятельную жизнь, студентам, молодым парам, клеркам, актерам. Задумка была в том, чтобы создать оазис праздника молодой жизни, котел, в котором могли бы вариться судьбы людей, новые идеи, творчество. Но закончилось все, как всегда. В последний момент было принято политически правильное решение, и... Подтоплялись теперь домики иммигрантов, обильно населявших эту часть города на изгибе реки. И в том, что случалось с их жилищами в такие дни, была какая-то грустная ирония. Аэропорт не закрыли, это точно. В окно она видела движущиеся огни и понимала, что самолеты взлетают и садятся в альбрехт дюрер флюк -Хафен. Квартира была как раз на другой стороне реки от Дюн, на шторх Гассе. Небольшая, но уютная, ее хватало для троих. Муж не любил футбол и давно ушел укладывать их маленькую дочь спать, да так и уснул вместе с ней, причем, возможно, значительно раньше малютки. Странно, но она не смогла заставить себя нервничать просто сидела и смотрела на экран телевизора, на котором сейчас разворачивалась заключительная часть драмы под названием «Финал чемпионата мира по футболу». И весь мир на это смотрел. На издерганного в беспрерывной борьбе вратаря российской сборной, на словонцев, расстроенных тем, что не удалось дожать соперника до серии пенальти на болельщиков обеих команд, в волнении застывших в ожидании развязки. Все это было как-то зря, что ли. И тут камера выхватила скамейку российской сборной. Сердце дернулось отчетливо и странно, и замерло. Уже славонцы радостно вскинули руки, Уже свистнул судья, фиксируя взятие ворот, и соседи в квартире за стеной ликовали и громко праздновали. Ничего этого она не слышала и не видела. На застывшем экране осталось изображение человека, которого она всеми силами старалась забыть. В новой жизни он был не нужен и даже в какой-то степени опасен. Густые кудри шевелил ветер и упрямый взгляд был полон желания и любви. Зимняя Москва такая красивая, если смотреть на нее с 25-го этажа. 0 Банкет-холл Лужников готовился к окончанию матча. Доклады теперь приходили ежеминутно. Жаркое дыхание игры долетело и до штаба, не выдержал самый большой кондиционер, и дежурных офицеров спасало только то, что столица уже сбросила с себя душное одеяло затхлого и безветренного московского дня в середине лета. Небо потяжелело и грозило вот-вот излиться на измученный город. Алексей давно уже внимательно наблюдал за алмазом. Генерал перестал каждую секунду требовать отчет, и сел в кресло перед большим монитором, на котором сборная России готовилась к ответному удару. В руках у начальника штаба безопасности чемпионата была литровая бутылка «Чивас Регал». И он все никак не мог ее открыть. Алмаз Ильясович семёнов мужчина солидный, как-то странно всхлипнул и криво улыбнулся прямо в монитор. С трудом поднял правую руку вверх и, показалось, хотел перекреститься. Потом передумал. Опустил руку, которая по пути вниз наткнулась на бутылку виски, и показал язык в экран, где в этот момент вратарь Славонцев прыгал и махал руками, как мельница. Не то чтобы сам этот поступок генерала был необычен, а он, безусловно, таковым являлся. Алексею не понравился именно язык, кривой и длинный, и, похоже, генерал убирать его совсем не собирался. Алексей поспешно вышел из зала и припустил почти бегом в медицинский кабинет. Опытная медсестра Светлана сразу же вызвала реанимобиль и побежала с помощником в общий зал, где с кресла медленно сползало тело начальника штаба безопасности Чемпионата мира по футболу генерала МВД Алмаза Ильясовича Семенова. От напряжения две верхние пуговицы на белой рубашке оторвались, и стала видна татуировка летящего ворона на груди. Бутылка виски упала и лежала теперь рядом с креслом, На полу расползались две лужи, добавляя в духоту зала пару новых запахов. Леша не сказал этого вслух. Переворачивая Семёнова на полу в банкет-холле, он удивленно разглядывал беспомощного начальника, бывшего, настоящего, и только одна мысль крутилась в его мозгу. «Ты это, ты ща это, тебе ща это, ну гребаный бабай!» Выпив второй бокал, такиши опустил голову, напиток был для него крепковат, и любовно погладил алтарь. Взгляд его скользнул ниже по стволу, к самому основанию, и остановился на выпавшем из кольца председателя камне. Бриллиант слабо поблескивал, и такиши пару секунд рассматривал его, затем носком фурашики аккуратно подтолкнул к глубокой щели в деревянном полу. Алмаз повернулся гладким боком, сверкнул пронзительно, ярко, и такиши передумал, все-таки нагнулся и поднял его. Семенов смотрит вдаль, щуря глаза и прикладывая руку козырьком, и видит странное Депардье на Урале «Имэзэ несется по бесконечному шоссе, проложенному через бескрайнее русское поле. С одной стороны от дороги наливается богатыми колосьями рожь, с другой желтеет до самого горизонта подсолнечник. Майка на спине беспечного ездока надулась пузырем, и на ней, поменяв угол и фокус зрения, что во сне сделать несложно, Семенов читает неровные расплывшиеся синие буквы. Si vous pouvez lire ça, c'est que ma meuf est tombée de la moto.